Стрела полетела с громким свистящим звуком и понеслась прямо туда, куда направил её тристом, а потом стала постепенно забирать вверх, описывая красивую дугу. Стрела неслась с удивительной скоростью. Затаив дыхание, Уолтер наблюдал за её полётом. Цель казалась такой крохотной и располагалась так далеко, что он не надеялся, что тонкая стрела найдёт себе там место для отдыха произошло чудо. Раздался слабый звук пинг, и на белой мишени показалась чёрная чёрточка. Толпа разразилась воплями. Уолтер подпрыгнул высоко в воздух. Напряжение разрядилось криками радости. Святой Георгий, святой Георгий поддержал Англи. Он подбежал к другу и крепко его обнял. По щекам Уолтера текли слёзы. Трис: Старина, тебе нет равных. Никто не смог бы повторить этот выстрел. Твой отец был бы очень горд за тебя. Трис смулыбнулся, и было видно, как напряжение начинает спадать. Это был счастливый выстрел, выдохнул Трис. Вот, я не ожидал, что смогу это сделать. Мишень была слишком далеко. Я не знаю, зачем я это сделал что-то заставляло меня просить, чтобы её отнесли подальше. Может, мне в это время вспоминалися оскорбления, которые нам пришлось сносить. Я знал, что должен доказать этим дикарям, что англичанин кое-чего стоит. Ты спас нам жизнь, сказал Олтор. У него до сих пор дрожали ноги. Монгольские садники окружали их в мрачном молчании. Никто из них не похвалил выстрел. К ним приблизился высокий мужчина на великолепной чёрной лошади и всадники расступились. Вновь прибывший был просто великолепен. На нём была накидка из чёрных соболей с длинными рукавами, прихваченная поясом из нефритовых пластин. На голове высокая войлочная шляпа, какую обычно носили монголы, но из неё торчало яркое павлинье перо, и были прикреплены золотые украшения. Черный конь красиво смотрелся в красной узде, и когда он двигался, на нем позвякивали серебряные украшения. Человек приблизился к англичанам и внимательно посмотрел на них блестящими и не такими уж раскосыми глазами. Они были у него круглые и карие, и в них светился ум. Нос у него был изогнутым, как у сокола. Мужчина подозвал отца Теодора и что-то ему приказал. Тот кивнул головой в знак согласия и подошел к Уолтру. Он спрашивает, можете ли вы изготовить такие же луки. Тристарому перевели вопрос, и он утвердительно кивнул. Только нужно подобрать подходящее для этого дерево. Наверное, его будет не так легко найти. Что касается изготовления лука, отец научил меня этому мастерству. Баян сказал, что подходящее дерево можно найти на севере откуда он родом. Он также интересуется, могут ли молодые англичане научить его людей управляться с этими луками. Кажется, дела стали складываться в их пользу, и Олтер решил сам дать ответ. Да, мы сможем научить лучников, но он должен понимать, что стрелять из новых луков могут только те воины, у которых такие же сильные руки, как у моего друга И мало у кого такие острые глаза, как у Триса. Возможно, они не смогут стрелять так же далеко и точно, как Трис.